Не успели быки Диониса откормиться на пастбищах Экбатаны, как появилась Гесиона, ничего не знавшая о Неархе и с жадностью перечитавшая письмо Птолемея. Было ясно, что критский флотоводец снова оказывался в своей стихии кормчего, составителя карт и строителя кораблей. Рожденная змеей уже оправилась от тягот совместного житья с беспокойным мореходом и в своей вавилонской розовой одежде стала красивой по-прежнему. Таис пригласила ее к Лесипу, но Гесиона предпочла в утренние часы, когда воятели занимались своим делом, оставаться дома и возиться с Леонтийском. К неудовольствию Афиненке прибавилась еще одна бездетная обожательница ее сына. Ниарх не хотел детей, считая, что он не может быть им опорой. Слишком неверна судьба моряка. На вопрос Гесионы, что он думает о ней самой,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 Гесиона, засмеявшись, согласилась, не подозревая, что судьба готовит обеим совсем разные и необыкновенные дороги, которые разведут их вскоре и навсегда. Однажды, когда Таис показалась Гесионе более печальной и задумчивой, чем всегда, Тиванка решилась спросить. «Ты все еще продолжаешь любить его?» «Кого?» – не поворачивая головы, спросила Таис.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 одичала среди болот и корабельщиков, улыбнулась Гесиона. Афиненко осталась серьезной. «Если человек хочет следовать богам, то его любовь должна быть такой же свободной, как у них», продолжала Таис, «а вовсе никак не сила, давящая и раздирающая нас». «Но странно, чем сильнее она завладевает своими жертвами, чем слабее они перед ней,